Глава двадцать пятая. Голубой и розовый. Опасаясь засветиться на камерах, я отбежал в ближайший переулок, скрываясь в тени, отошел на несколько кварталов и только после этого остановился передохнуть. После безумного марафона на пирогенки с чёрной волной грудь жгло, будто я вдохнул горящего напалма. Хотелось согнуться и постоять, оперёвшись руками в колени. Но я заставил себя наоборот разогнуться и походить кругами, постепенно восстанавливая дыхание. Я слишком хорошо помнил, чем чреваты резкие остановки организма. Сердце по инерции пытается качать кровь быстрее, ещё находясь в режиме бега, и нагружается сверх необходимого вырабатывая свой ресурс слишком быстро. С 35 годам потом начинаются проблемы из-за этого. А здесь я планировал прожить не просто дольше, чем в своей первой жизни, но и лучше. Хотя пока что предпосылок к этому не было. Я не смог не то что найти дочь ночи. Я не смог даже выяснить, где она живёт. Да что там. Даже в какую сторону надо двигаться. Но и сказать, что я совсем ничего не добился, тоже язык не поворачивается. Несколько интересных вещей я всё же узнал. Во-первых... Пусть это и произошло случайно, я выяснил, что стены Ноктусов фактуры ничем не отличаются от стен города, и по ним можно бегать и лазать так же успешно, как и по-настоящему. Конечно, это и так было очевидно, если подумать головой, но почему-то не приходило на ум, пока не довелось попробовать по стечению обстоятельств. Во-вторых, я выяснил, что кое-что все же способно причинить вред Ноктусу, и это что-то свет. Конечно, до этого тоже можно было додуматься. Но для этого ведь надо сесть и целенаправленно думать. А у меня на это как-то не хватало времени в последние дни. Осталось только выяснить, может ли помочь световое оружие проникнуть внутрь здания в Ноктусе. И еще придумать, зачем мне туда проникать. Объективно незачем, но вдруг я смогу это как-то использовать. Прорезать дырку ножом в стене, зайти внутрь, чтобы что? Ладно, это всё не столь важно. Самое важное открытие — это то, что местные светлячки метят цветами своих спектров не только экраны стены города, но и ноктусы. Интересно, зачем? Кстати, об экранах. Я же вышел из ноктуса как раз возле него, возле того самого экрана, на котором впервые увидел эти два цвета — розовый и голубой. Те самые оттенки, только другие по форме цветовые пятна. Сразу понятно, не по трафарету их наносили, а вручную, как придётся. Возможно, даже и не краской вовсе. Не уверен, что краска будет держаться в Ноктусе. Почему-то это предположение кажется не самым достоверным. Так или иначе, теперь можно совершенно точно сказать, что я видел две, по сути, одинаковые метки светлячков, расположенные на одной и той же улице. Будто указатели какие-то. Может, это и есть указатели? Нечто вроде путеводных вешек, по которым местные светлячки ходят в Ноктусе постоянно по одному и тому же маршруту. Потому и нарисовали эти вешки, чтобы не вспоминать постоянно, куда свернуть в однообразном антрацитовом лабиринте. Ну да, с тем же успехом они могли нарисовать их для того, чтобы умники вроде меня, только находящиеся по другую сторону закона, подумали так же, как я, и своими собственными ногами потопали в ловушку, думая, что идут ловить светлячков. Но уж нет. Без сопровождения я по этим знакам не пойду. слишком многое поставлено на карту. Мало того, что они могут завести меня просто так далеко, что выхода обратно я уже не найду, так еще и дополнительно все усложняется целыми тучами лоа, которые будто бы по радио друг другу передают мое местонахождение и слетаются ко мне, как мухи на «Пусть будет на мед!». Как-то иначе это объяснить не получается, ведь когда я видел ло они уже находились в состоянии движения в мою сторону, будто их кто-то предупредил о моем появлении заранее. Причём это произошло даже с первыми двумя, что только добавляло вопросов. Нет, без сопровождения там точно делать нечего. Один я даже со своим уникальным оружием, рассчитанным на большую дистанцию, не справлюсь. Банально, через время ло станет так много, что не просто завалят меня массой со всех сторон, а мой нож не умеет быть везде и сразу. А уж если на вечеринку заскочит ещё и рангон... Ух, хорошо, что я пока что их не встречал. Даже страшно представить, что под давлением толп Лоа пришлось бы еще иметь дело с этими исчадиями первородной тьмы. Да даже и без толп. Что вообще придется иметь с ними какое-то дело? Нет уж, спасибо. Так что в Ноктус теперь без сопровождения кого-то из местных я не сунусь. Не нужно оно. А вот что нужно, это придумать, как заставить их сотрудничать при условии отсутствия достаточного количества денег, чтобы их напрямую нанять. Впрочем, даже если деньги и были бы... Я с трудом представляю себе сам процесс найма. Как это вообще происходит? Где тут биржа труда для светлячков, куда можно прийти и заказать себе экскурсию «Ноктус»?» Понятное дело, что как-то люди это делают. Наверное, через всякие черные рынки и разных мутных личностей, которые мутные, потому что вечно что-то мутят. И, возможно, даже я смог бы найти рынки таких личностей и добиться своей цели, но на все это нужно время, предположительно много времени. А у меня столько нет. Зато у меня есть кое-какая идея. Наконец, восстановив до конца дыхания я остановился возле стены ближайшего дома, огляделся по сторонам и приложил к замку чудом не потерянный во время чехарды слово «энкодер». Пискнул, открываясь замок, я вошел в подъезд и отправился прямиком на крышу. Даже удивительно, все важные события в этом мире у меня связаны именно с крышами. С крыши я увидел Рангона и там же узнал, что заражен, На крыше я говорил с птечником узнал, что, вероятно, существует лекарство от заражения. Да сам по себе мой дом в этом мире был почти под крышей. Да что там крыши Зефир по высоте любой крыши сто очков вперед даст. Так или иначе, я снова на крыше. Какие же они тут все-таки одинаковые и удобные. Внутри одного квартала все здания похожи друг на друга, словно кулички из одного ведерга. Между всеми одинаковое расстояние. Как раз такое чтобы можно было покрыть в один прыжок с хорошего разбега, если будет от чего оттолкнуться. На каждой крыше невысокий по колено парапет по периметру, идеально подходящий для того, чтобы использовать его в качестве опоры для толчка. Так я и сделал. Вылез на крышу, выпрямился, разогнался, оттолкнулся от парапета и взлетел в воздух, выдергивая себя руками вверх. Не думая, не просчитывая, получится ли у меня, сразу прыгая. Мелькнули в воздухе размазанные световые полосы от фонарей, пролетевших под ногами. По ногам ударил бетон, и я перекатился, гася горизонтальную скорость. Едва слышно зашуршал гравий, которым была покрыта крыша, но это был единственный звук, сопровождавший мой прыжок. Да, всё же паркур это сила. Универсальный инструмент. Если уж он мне пригодился даже тут, даже сейчас. Сролая поднялся на ноги, не останавливаясь, пересек крышу, и снова толкнулся ногами от парапета, перепрыгивая на следующую крышу. Снова ролл, снова бег, снова прыжок. От СБ я успел идти на семь или восемь домов. Точное количество в памяти не отложилось. Но сверху и так хорошо было видно, куда мне нужно попасть. А нужно мне было попасть на самый крайний дом Люктуса, дальше которого уже начиналась территория тьмы. На тот самый дом, на котором я увидел раскрашенный голубым и розовым экран, кстати. Случайно получилось, но это даже хорошо. Я прыгал между домами без какого-либо страха, как делал это всегда. Не думая, не веря, что могу не допрыгнуть, плохо приземлиться и сорваться. Вообще не думая о том, что под моими ногами мелькают многометровые пропасти, будто я просто репетирую прыжки в длину. Так оно всегда проще было. Потому что именно в те моменты, когда ты не задумываешься о действии, оно получается проще и легче всего. Проблемы начинаются, когда ты начал делать что-то и в процессе передумал. И главное из этих проблем — ты уже начал это делать. Через несколько минут я уже находился на самом крайнем доме, к которому и стремился. Я подошёл к углу крыши, поставил на пропет ногу, опёрся на колено локтем глядя вниз. За то время, что я скакал по верхам, как горный козёл, внизу ничего не изменилось. Никто не появлялся, ничего не происходило. С одной стороны, это было даже хорошо. Немного подумав, я присел на пропет крыши, перекинул ноги наружу и слез туда, повисая на руках в метре от верхней части экрана, к которому я так стремился. Посмотрел вниз, выбирая точку приземления получше, и отпустил руки. Решетчатая рама экрана ударила по ногам, правая провалилась между перекладинами, и я взмахнул руками, падая назад. Из рукава снова вылетела желтая молния, сверкнула в ночи и вонзила стену дома прямо на уровне глаз, останавливая падение. Выдохнув и потратив всего муновения на жалость гипотетического себя, валяющегося в луже крови там, внизу, я подтянулся на веревке и даже по какому-то наэйте сказал ножу тихое «Спасибо». Нож сидел в сплошной стене, раскрошив ее. Это очень напоминало то, что делали крюки мотыльков, только без крюков как таковы. Для проверки я подергал за веревку, с каждым разом прикладывая все больше сил, но ничего не изменилось. Нож все так же сидел в стене и выпал из нее лишь, когда я захотел, чтобы он выпал. Вот оно как получается. Значит, у меня есть собственный аналог супер-крюка мотыльков. То, что оно умеет спускать и поднимать, ну или как минимум спускать, я выяснил уже у гостиницы. Теперь оказывается, что оно умеет цепляться за стену не хуже паука. Чем больше я узнаю о своем оружии, тем больше оно мне нравится. Правда, все еще не оружие. Покачав клинок на ладони, я заставил его снова скрыться в рукаве и аккуратно просочился между перекладинами рамы, которые подложили мне такую свинью. Кстати, интересно, почему нож не уцепился за перекладины, а воткнулся в стену? Я совершенно точно не давал ему такой команды. Это он, не знаю, сам решил. А перекладины проигнорировал, потому что, не знаю, потому что я уже один раз с них соскользнул, и он решил, что они ненадёжны? Хрен знает. В любом случае, я, наконец, оказался на удобной наблюдательной позиции, скрытой в толще инженерных конструкций, держащих огромный экран. Тут было не то, чтобы много места. Я едва помещался, стоя боком к стене. И тут было довольно жарко, но зато отсюда отлично было видно, что творится внизу, в том числе и в районе светового барьера. А вот оттуда меня здесь хрен увидишь. Мало того, что я спрятан за самим экраном, так ещё и яркое его свечение маскирует меня на фоне темноты. В общем, прекрасное место для наблюдения и ожидания. И я стал ждать. По примерным подсчётам, в Ноктусе я провёл не больше часа, значит, сейчас часа два ночи. Точнее сказать, возможности не было. Пульс-то я с собой не взял. Рассвет будет примерно в пять-шесть часов» и светлячки обязательно должны будут покинуть Ноктус до этого времени. Если, конечно, они вообще там, в Ноктусе. Даже если я не дождусь их сегодня, я приду сюда завтра и послезавтра. Каждую ночь буду приходить, а днем буду ходить по другим точкам входа в Ноктус и искать другие метки светлячков. это уже спектра или других неважно. Мне главное выйти на них». Я сел на перекладину, свесив ноги вниз, положил локти на еще одну перекладину и уставился в лучи светового барьера. Чтобы скоротать время, я стал представлять, какие трюки мог бы сделать, используя эти внутренние конструкции крана как снаряды. Перекладины тут были наварены густо, но в разнобой. Где-то в одном порядке, где-то в другом, словно их варили разные люди, и рассчитывались они под разный вес. Возможно, так оно и было. Например, если экран сборный, и его постепенно наращивали, увеличивая от раза разу вес и требования к конструкции. Так и получалось, что на каких-то перекладинах удобно было бы делать андербары, подтягиваясь на руках и просовываясь ногами вперёд в небольшие отверстия, а где-то так и подмывало перепрыгнуть гонгом, выбрасывая себя толчком рук от одной перекладины и в эти же руки ловя следующую. Примерно так же выглядел злополучный снаряд, на котором я закончил свою прошлую жизнь. Там тоже была клетка, собранная из стальных труб, полная разных уровней, плоскостей и углов. Такой же обезьянник на максималках, в котором в основном участники и пытались показать класс, почти всегда игнорируя остальные снаряды. Это было просто не нужно, ведь клетка и так заменяла их все. Именно с вершины этой клетки я и сделал свое фантастическое двойное заднее сальто с приземлением на голову. От грустных мыслей меня отвлекло какое-то движение внизу. Я немного поморгал, заставляя глаза фокусироваться, и посмотрел вниз. Кусок светового барьера не светился, но он погас. И через разрыв в барьере из Ноктуса один за другим выбегали юркие тонкие фигурки в чёрной одежде, расцвеченные яркими неонными пятнами. Цветов, которые заставили меня улыбнуться. Голубой и розовый. Конец книги.